Глава вторая. Себастьян Край. Ерх-целитель. Пока возился, за окном рассвело, Самое время нанести визит Мессу. Он любил рано вставать, и для него сейчас был почти день. Ерх-ведьмак меня ждал с горячим чаем и пирогами. Я, как учуял их запах, понял, что голоден, как оборотень после брачной ночи. Месс, понимающий, хмыкнул, увидев, с каким нетерпением я набросился на угощение. «У вас с совет да любовь?» — поинтересовался он, когда я утолил первый голод. Мм. Я неопределенно покрутил рукой с пирогом. Не совсем, но твердо уверен, что мы поладим. По крайней мере, я могу гарантировать, что я сделаю для этого все от себя зависящее. Я пришел узнать, снято ли проклятие. ерх ведьмак утвердительно кивнул. Абсолютно. Можешь быть спокоен. Даже если ты в дальнейшем решишь сменить жену и выберешь обычную девицу, ей ничего не будет угрожать, но... ерх ведьмак серьезно посмотрел на меня из-под кустистых бровей. «Я надеюсь, ты столь самоубийственной вещи делать все же не будешь. Понимаешь, тут такое дело, Ника, она скоро на расправу». «Сам я ее не обижу, да и других обидчиков порву на запасной материал для некромантов», Жестко ответил Ерх-Ведьмаку, а потом уже спокойно и уверенно добавил. «Ника моя и только моя. Мне никто другой не нужен. Свою жену я никому не отдам». Мэс сделал вид, что выпускает несуществующие когти, и вопросительно прорычал грр. Я приподнял одну бровь, и он пояснил. «Ты сейчас, конечно, хоть и говоришь, как оборотень, встретивший свою истинную пару, но хотелось бы узнать и ее мнение на твой счет, Поскольку пока что она ведет себя с тобой, как «без меня меня женили», тебе только и остается рычать грр, моя». Ты, главное, как оборотень, не кусай ее. Боюсь, на оставление метки пары она может весьма неадекватно отреагировать». Но кроме шуток, Себастьян край, нико мне дорога, и если ты поведешь себя с ней непорядочно, например, так как с Бесиль Пюэль, то отвечать будешь лично передо мной. Тебе нужно ее завоевывать и покорять день за днем, и сделать все, чтобы она была счастлива. Помни, смелость города берет, а ненавязчивые и красивые ухаживания еще никому не навредили. Путь к сердцу женщины лежит через удовлетворение ее маленьких прихотей и чувство защищенности. Я прикрыл рукой лицо и прошептал ругательство. «Упокою. Подниму, упокою и снова подниму. Самого себя упокою за то, что пытался обманом затащить ледяную Магессу в постели ради своих целей, даже убедил себя в влюбленности к ней. Теперь, когда представляю, что так могли поступить с моей ведьмочкой, ненавижу себя. Мэс, можешь быть уверен, я слишком дорожу Никой, чтобы рисковать и пытаться манипулировать ею, как это позволял себе делать с Бесиль». Мы еще немного поговорили, и я вернулся домой. Проснулся раньше, чем прозвучал сигнал из амулета. По дороге на работу решил зайти и пожелать доброго утра жене и узнать, что же вчера было не так. Не успел додумать эту мысль, как руки сами сплели портальное заклинание. Я переместился сразу в столовую и угадал. Николетта как раз доедала завтрак из салатика и овсяной каши на воде. В голове успела промелькнуть лишь мысль о том, что нужно будет сказать моей ведьмочке не сидеть на диете ради меня, ведь ее формы и так идеальны. «Мрачного утра!» – поприветствовал я в лучших традициях темных, к коим относились некроманты и ведьмы. Ника угрожающе поднялась, а в следующий момент уже схватила меня за горло и переместила порталом на крыльцо. Отпустила, открыла дверь и, зайдя в дом, указала пальцем на порог. «Значит так, слушай сюда, муженёк!» Яростным голосом стала просвещать меня жена. «За этот порог ты больше ни ногой не переступишь. Мой дом — только мой, и тебе в нем точно не рады. Еще раз увижу, что ты был у меня, голову тебе оторву, ясно?» «Угу. Тогда про то, понравились ли цветы и амулеты, спрашивать точно не буду». Подумал я, глядя в такие злые, но безумно чарующие глаза ведьмы. «Но, Ника...» Я попытался было начать диалог, но меня прервал громкий хлопок, закрывшийся перед носом двери. Вот и поговорили. Я пребывал в полнейшей растерянности. Что теперь с этим делать, я не представлял. И решил заскочить к за советом, время как раз позволяло. Выслушав о том, как Ника выставила меня вон, друг предложил. «Да, дела. А знаешь, тебе нужно тоже завести очеловечившегося Фифа». Я скептически загнул одну бровь. Друг задумчиво покачал головой и стал приводить доводы в пользу обзаведения еще одной проблемой. «Сэп, поверь, фифы — очень полезные существа. Они прекрасно поглощают излишки магии, а после воздействия зесок приобретают еще две ипостаси. Впрочем, тебе и так об этом известно. Но вот о том, что после своих изменений у них появляется искреннее желание быть полезным и нужным своим хозяевам, ты пока не знаешь. Да и сколько времени прошло с момента гибели твоей птички-фамильяра? Пора завести кого-то на смену». Синь и Америка было до сих пор так жалко, что больно вспоминать, о чем я и сказал другу. «Арчи, смерть моего фамильяра, моей Синь, была так внезапна! Я и не знал, что старение так неотвратимо для них. Лечил за всех сил, но старость — это то, против чего целительство бессильно. Еще и бессиль расстроил, подарив ей парного Эмерика, а он ушел на радугу вслед за своей второй половинкой. Ерхсыскарь потрепал меня по плечу. «Сэп, соболезную!» Я желаю мягких, пушистых облачков и Мереку и Синь. Но, увы, нашим маленьким друзьям отмерен такой короткий срок. Они навсегда останутся в твоем сердце и сердце Бесиль. Эти птички-фамильяры прожили счастливую жизнь с вами. И все таки подумай над моим предложением взять очеловечившегося Фифа. Это действительно облегчит твою жизнь. Они правда хотят помогать. Поддержка Урза помогла мне пережить непростой период в жизни, когда меня штормило от эмоций к моей истинной паре. А еще он довольно успешно подстраховывает в случае чего и порой заменяет меня на работе. В это время я успеваю решить параллельно другие рабочие вопросы, а заодно и наладить семейную жизнь. Мне не требуется помощь в работе. Я тяжело вздохнул и по привычке намогичил другу тяжелый вазон с розами в углу кабинета. А посвящать магическое существо в перепятии личной жизни я не намерен. Стоп, Сэп, да слушай. И да, ты только никому не говори. Арчи наклонился в мою сторону и перешел на шепот хотя я точно знал, что с защитным контуром на кабинете от прослушки все в порядке. Все, что мне советовал Урс о том, как бы он поступил на моем месте в отношении Оры, оказывалось справедливым. Видимо, отсутствие полового влечения позволяет этим пушистикам видеть ситуацию без искажений. Если бы я во всем, что касается сердечных дел, слушался моего фамильяра, то добился бы руки и сердца Оры значительно раньше. Я поблагодарил друга за совет и решил, что подумаю. «Вдруг действительно Фиф сможет мне помочь?» Или хотя бы будет кого погладить по шорстке после тяжелого дня. Проверив, как обстоят дела в Целительской, отправился в Академию темнейшего черепа проводить лекцию для первокурсников по трансформации магии. Мое занятие предшествовало лекции, читаемой Никой, и, завершив урок, я решил дождаться ее в коридоре. Ведьмочка с задумчивым видом вышла из аудитории. Так близко и такая далекая одновременно. Все заготовленные слова вылетели из головы. И прежде чем мой мозг успел обдумать «за» и «против», я уже налетел на нее, Сгробастов в объятия прижал к стене, даже не подумав, как это может смотреться со стороны и что подумают окружающие нас адепты. Ника открыла была рот, чтобы возмутиться, но я тут же запечатал его поцелуем. Только сейчас я понял, что за несколько часов успел дико по ней соскучиться. Она замерла на мгновение, а потом также жарко ответила мне, возвращая всю мою страсть, усиленную собственным желанием. Я застонал, не в силах сдержать себя от затопившего меня удовольствия, и скоро наши сладострастные стоны слились воедино. Как там шутил Мэс? Моя гр, она только моя. Вот да. Когда я уже перешел к поцелуям чуть ниже, чем губы, ведьмочка, отстранившись, обреченно пожаловалась: Ян, ну что ты творишь? Ну не при адептах же! Я же продолжал прокладывать дорожку из поцелуев к ключице, не в силах остановиться. И смысл ее слов дошел до меня с запозданием. Поэтому ответил не сразу, а когда заговорил, сам едва узнал собственный севший голос. «Ника, моя сладкая ведьмочка, в любую академию берут только тех, кому исполнилось 18 лет. Наши некроманты из Атычей, твои ведьмочки из Авиза — совершеннолетние взрослые люди. Что они тут не видели?» Послышались одобрительные возгласы со стороны адептов, даже пара хлопков прозвучала, и Ника тут же застыла, а потом отпихнула меня. Вокруг нас собрались заинтересованные наблюдатели. Среди адептов и ведьмочек я увидел пару преподавателей. Задвинув Нику за спину, я громко сообщил. «Мы с Ректоресой Авиза вчера поженились, Николетта теперь моя супруга, и я лично разберусь со всяким, кто посмеет ее хоть чем-то расстроить». Жена хмыкнула и с милой улыбкой, от которой вздрогнули все рядом стоящие адепты, добавила а я отлуплю метлой любого, кто не будет слушаться нашего замечательного Ерхцелителя». Многообещающе улыбаясь, сообщила Ника, выходя вперед. «Не вздумайте обижать моего мужчину. Хотя, если вы решите рискнуть здоровьем, можете попробовать, но не рекомендую. А теперь все брысь на занятия, быстро!» Адепты рассосались как по волшебству. Я спешно догнал жену и взял за предплечье в попытке ее остановить, чтобы все таки поговорить с ней, как и планировал. Но та холодно взглянула на мою руку, удерживающую ее, как на мерзкую змею, и я тут же убрал конечность, так сказать, в избежание более ощутимой просьбы. «Понял. Поговорим после твоей лекции», — миролюбиво предложил ей. «Господин Край, нам с вами абсолютно не о чем разговаривать. Ты мне никто». Ведьма в недовольстве не первый раз обращалась ко мне по-разному. Начинала с «господин» и на «вы», а потом сбивалась и переходила на «ты». Наш статус супругов — лишь досадная формальность. И разговаривать ты можешь с кем угодно, но только не со мной. Все, что хотела, я тебе уже сказала, а то, что хочешь сказать ты, мне неинтересно». Я ж воздухом подавился и закашлялся. «Помоги мне, темнейший. Как жить с этой ведьмоносной женщиной? Неужели, чтобы ее поцеловать, надо постоянно использовать эффект неожиданности и пользоваться ситуацией?» Из оцепенения меня вывел звонок от Белкаева. «Сэп, помнишь, ты хотел взять себе фифов, фамильяры?» – раздался из амулета связи требовательный голос Ерхсискаря. «Не помню. Помню только, что ты мне навязчиво пытался всучить фамильяра», – ответил я, хотя в эту самую минуту согласился, что друг прав, и мне нужен сиреневый фиф. Арчибальд, должно быть, что-то такое уловил в моем голосе и стал быстро излагать ситуацию. «Помнишь, я обнаружил заговорщиков во главе с бывшим Ерхсискарём? Так вот они, помимо прочего, занимались дрессировкой очеловечившихся фифов. Кукловод каким-то пока неустановленным образом поделился с ними этими животными. «У меня сейчас предстоит большая работа по чистке предателей в рядах Уса, и мне вот вообще не до еще одной партии фифов. Я подумал, может, ты возьмешь их временно к себе в целительскую? Им на самом деле нужна лекарская помощь, особенно одному, он особенно пострадал. Я его тебе пришлю в первую очередь. Вылечишь и сделаешь своим фамильяром». Обнаружил заговорщиков. Ага, друг попал к ним в плен и сильно рисковал. Арчи, как всегда, преуменьшал свои заслуги. Отказать ему после всего, что с ним недавно случилось, я не смог. «Хорошо, отправляй всех ко мне». «Отлично! Жди первого, остальных еще нужно оформить. Спасибо, дружище». Через несколько минут я был в Целительской и получал еле живого Фифа. Мне нужно было устанавливать контакт с будущим фамильяром, а делать это лучше всего там, где он будет жить, так что я с Фифом перенесся к себе. Сперва необходимо было аккуратно поделиться с пострадавшим силой, иначе Фиф просто не выдержит манипуляций по сращиванию сломанных костей. Я делился магией, смотря как тот вялой тряпочкой лежит на смотровой кушетке, и мое сердце щемило от жалости. Пока я его нёс, он принял основную Фифью ипостась – сиреневого пушистика. У моего экземпляра был необычный для них оттенок светло – светло-светло-сиреневый. «Как же тебя зовут, бедолага?» К моей несказанной радости фамильяр открыл один круглый глаз с фиолетовой радужкой и произнес: «Сам ты, бедолага, подбираешь всякую падаль и в дом тащишь. Девочки так сильно тебя не любят, что решил четвероногого друга завести». Я присвистнул. Настолько неожиданно магическое животное оказалось недалеко от истины. «Я, Сэп, сейчас немного подлечу тебя», — сообщил, осторожно погладив Фифа между мягкими ушами. "Райн я». Назвав свое имя, Фиф снова прикрыл глаз. По расслабившимся мышцам я понял, что ему стало лучше. «Что ж, Райан, приготовься, сейчас буду латать твои повреждения. Я обезболю, но может накатывать слабость, это нормально».